10 Мальчик, Джейк, откинулся на сиденье Руки его бессильно лежали по бокам Странный песик озабоченно всматривался ему в лицо Но мальчик его не видел Сидел с закрытыми глазами И Айрен Тасинбаум решила, что он лишился чувств Сынок, Джейк Я его нашел Мальчик не открывал глаз Не Стивена Кинга «Не могу коснуться его, но другого. Я должен притормозить его. Как мне его притормозить?» Миссис Тессенбаум достаточно часто слышала, как ее муж за работой вел долгие и нудные диалоги с самим собой, чтобы знать, что этот вопрос мальчик адресовал себе, а не ей. Опять же, она понятия не имела, о ком он говорил, знала лишь, что не о Стивене Кинге. То есть, потенциально, это мог быть любой из порядка 6 миллиардов человек, если мыслить глобально. Тем не менее, она ответила, потому что знала, что всегда тормозило ее. Ах, «Жаль, что ему не нужно сходить в туалет».